Нравственное чувство. Роберт Фрэнк – экономист, но его идеи перекликаются с трудами двух психологов. Джером Каган – специалист по детской психологии, чьи исследования наследственности, развития и формирования личности привели его к акцентированию на эмоциях, а не на разуме, как на основном источнике мотивации людей. Желание избежать чувства вины, утверждает Каган, свойственно всем людям во всех культурах. События, вызывающие его, могут варьировать. Чувствовать себя виноватым за непунктуальность, например, очень по-западному. Однако сама реакция везде одинакова. Нравственность предполагает врожденную способность испытывать чувство вины и сопереживать. Двухлетним малышам подобного явно не достает. Как и большинство врожденных способностей, к языку, например, или к юмору, моральность можно развить или подавить соответствующим воспитанием. То есть утверждение, будто эмоции, питающие нравственность, присущие нам от рождения, вовсе не означает, что они неизменны. Теория развития моральности у детей, выдвинутая Каганом, схожа с моделью обязательств Фрэнка, Обе акцентируются на иррациональных эмоциях. Создание убедительной основы для нравственного поведения представляет собой проблему, в решении которой потерпит неудачу большинство сторонников философии нравственности. Полагаю, так и будет продолжаться, пока они, наконец, не поймут то, что китайские философы знают давным-давно. Чувства, а не логика поддерживают суперэго. Кстати, верветки, как и двухлетние дети, похоже, абсолютно лишены способности к эмпатии. Если одна обезьяна дает сигнал тревоги, то он может продолжиться потому, что узнав об опасности, начинает кричать другая обезьяна. Но верветки никогда не исправляют ошибки своих малышей в подаче сигналов тревоги и не подают их сами при приближении бабуинов. Последние едят детёныши верветок, но не взрослых особей. Таким образом, сигнал тревоги направлен исключительно на себя. Как сказала Дороти Ченни, изучив поведение верветок и бабуинов, подающие сигнал особи не распознают психическое состояние слушающих, а потому не способны к коммуникации с целью успокоить встревоженных или проинформировать не знающих об опасности. Верветки не умеются переживать. Это различие между людьми и другими животными столь очевидно, что распознать в нем нашу характерную особенность довольно непросто. Мы не нарушаем очередь, поскольку нам важно, что думают о нас даже совершенно посторонние люди. Других животных это не интересует. Спустя 10 лет после выхода в свет книги Кагана и 6 лет после выхода книги Фрэнка, Джеймс К. Уилсон написал «Нравственное чувство – труд, включавший ряд тех же аргументов, но с точки зрения криминалиста. На мой взгляд, объяснять нужно не причину, по которой некоторые люди становятся преступниками, а почему большинство ими не становятся». Уилсон обвиняет философов в несерьезном отношении к концепции, согласно которой нравственность присутствует в чувствах в виде целевого набора инстинктов. Они же в основном рассматривают ее как набор утилитарных или произвольных предпочтений и норм, навязанных обществом. Уилсон утверждает, что моральность является нормой не больше, чем другие чувства, такие как похоть или алчность, Если человеку претит несправедливость или жестокость, то в этом он опирается на инстинкт, а не оценивает полезность чувства с рациональной точки зрения, не говоря уж о бездумном следовании моде. Даже если вы считаете всякую благотворительность занятием исключительно эгоистичным, то есть на ваш взгляд люди делают пожертвования только ради собственной репутации, проблема остается нерешенной. Ведь в таком случае возникает вопрос, с какой стати филантропия влияет на реноме? Почему мы восхищаемся теми, кто ею занимается? Мы так глубоко погружены в море нравственных допущений, что вообразить мир без них удается не без труда. Без обязательств отвечать взаимностью, быть честным, справедливым и доверять другим людям мир просто немыслим. Психологи сходятся во мнениях с Робертом Фрэнком. Эмоции представляют собой психические средства гарантии исполнения обязательств. Впрочем, основным источником наиболее примечательного единодушия в этом вопросе выступают исследования повреждений мозга. При повреждении небольшого участка предлобной доли человек превращается в рационального идиота. Внешне он совершенно нормален. Не страдает ни параличом, ни дефектами речи, ни отсутствием чувствительности, ни ухудшением памяти, ни снижением общих умственных способностей. Он одинаково хорошо выполняет психологические тесты как до несчастного случая, так и после него, и, тем не менее, вся его жизнь рушится. Причины скорее психиатрические, нежели неврологические. ложная дихотомия – Он теряет одну работу за другой, раскрепощается и становится до да нерешительным. Но это еще не все. Он буквально лишен эмоций, встречает неприятности, радостные известия и яростные нападки, одинаково невозмутимо и рассудительно. Такой человек эмоционально вял. Антонио Дамасио в своей книге «Ошибка Декарта», описавший эти симптомы у 12 больных, Думает, что принятие решений и эмоций связаны не случайно. Его пациенты столь хладнокровно взвешивают все имеющиеся факты, что не могут ни на что решиться. Низкая эмоциональность может составлять равноважный источник иррационального поведения, полагает он. Вкратце, если вы лишены всех эмоций, вы рациональный идиот. Дамасио приходит к этому заключению, явно не зная, что такие экономисты, как Роберт Фрэнк, такие биологи, как Роберт Триверс и такие психологи, как Джером Каган, тоже пришли к похожим выводам, хотя каждый располагал разными фактами. Удивительное совпадение. Терпение – это добродетель. Добродетель – это дар. А дар – это маленький мальчик, который не желает умываться. Сия бессмысленная детская песенка, похоже, таит в себе откровение, подводящее итог основному открытию модели обязательств. Добродетель действительно дар. Или инстинкт, как принято говорить сегодня. Мы принимаем ее как данность, лелеем и руководствуемся ею. Чтобы быть праведным, нам не нужно прикладывать грандиозные усилия и насиловать саму человеческую природу. Вот если бы мы были голубями или, скажем, мышами, не обремененными социальной машиной, которую постоянно нужно смазывать, тогда да. Добродетель – это инстинктивная и эффективная смазка, являющаяся неотъемлемой частью нашей природы. А значит, вместо организации человеческих институтов таким образом, чтобы они подавляли эгоизм, нам, быть может, следует сделать так, чтобы они развивали добродетельность.